за то, что какая-то мразь бросает солдату коллики пятак или гривенник в грязь. Ну, доброе утро, старуха. Ты что-то немного сдала? И слышу сквозь кашель глухо: "Дела долели, дела". У нас здесь теперь неспокойно. И спарины всё зацвело. сплошные мужицкие войны дерутся село на село сама я своими ушами слыхала от прихожан то радовцев бьют криушани то радовцы бьют криушан а всё это значит безвласти прогнали царя и вот посыпались все на пасти на наш неразумный народ Открыли зачем-то остроги, злодеев пустили лихих, теперь на большой дороге покою не зная от них. Вот тоже, допустим, скривуши, их нужно б в тюрьму за тюрьмой, они ж воровские души вернулись опять домой, у них там есть прон оглобленный. Булдыжник, драчун, грубиян, Он вечно на всех озлоблен, С утра по неделям пьян, И нагло в третьем годе, Когда объявили войну, При всем честном народе Убил топором старшину. Таких теперь тысячи стало Творить на свободе гнусь. Пропала Россия, пропала, Погибла кормилица Русь. я вспомнил рассказ возницы и взяв свою шляпу и трость пошёл мужикам поклониться как старый знакомый и гость иду по голубой дорожкой и вижу навстречу мне несётся мой мельник на дрожках порыхлый ещё целинее сергуха замилую душу постой я тебе расскажу сейчас дай поправить вожу потом и тебя глушу — Чего ж ты мне утром ни слова? Я с Негином так и бряк. Приехал ко мне мой веселый один молодой чудак. Они ко мне очень желан, но я знаю их десять лет. И дочь их замужня Анна спросила, не тот ли поэт. — Ну да, — говорю, — он самый блондин. — Ну, конечно, блондин, с кудрявыми волосами. Забавный такой господин. когда он приехал недавно. Ах, мамочка, это он. Ты знаешь, он был забавно, когда-то в меня влюблён. Был скромный такой мальчишка, а нынче подишь, ты вот, писатель известная шишка, без просьбы уж к нам не придёт. И мельник как будто с победы лукаво прищурил глаз. Ну ладно. Прощай до обеда. Дорогой сдержу про запас. Я шёл по дороге в Криушу и тростью сшибал зеленя. Ни что не пробилось мне в душу, ни что не смутило меня. Стружились запахи сладка и в мыслях был пьяный туман. Теперь бы с красивой солдаткой завести хорошо роман. Но вот и Криуша. Три года не зрел я знакомых крыш. Сиреневая погода сиренью обрызгала тишь. Не слышно собачьего лая, Здесь нечего видности речь. У каждого хата гнилая, А в хате ухваты да печи. Гляжу на крыльце у прона Горластый мужицкий голдеж. Толкуют о новых законах, О ценах на скот и рожь. Здорово, друзья. Эх, охотник, здорово, здорово, садись. Послушай-ка ты, беззаботник, про нашу крестьянскую жизнь. Что там во в Питере слышно? С министрами чае ведь знаком. Недаром ядрит твою выдышла. Воспитан ты был кулаком. Но всё ж мы тебя не порочим, ты с войской мужицкой наш Бахвалишься славой и не очень и сердце своё не продашь. Бывал ты к нам зорким иррянам, себя вынимал ны из пот. Скажи, а тойдут ли крестьянам без выкупа пашни господ? Кричат нам, что землю не троньте, ещё не настал мол миг. За что же тогда на фронте мы губим себя и других? И каждый с улыбкой угрюмой смотрел мне в лицо и в глаза, а я, тихченый думой, не мог ничего сказать. Дрожали, качались ступени, но помню под звон головы, — Скажи, кто такое Ленин? Я тихо ответил, — Он — Вы.